Они встретили на улице одного типа, с которым Костя не раз вместе угонял машины. Тот его обучил этому ремеслу. Веселый такой тип, вечно похваляющийся своей силой и храбростью. Его и звали весельчаком. Он увидел Костю в сопровождении девчонок, замахал издали рукой, переметнулся на их сторону, заулыбался. — Не хотите ли прокатиться с ветерком? — кивнул на вереницу припаркованных машин. «Любая! На выбор!» «А что?» — поддержал его Костя, скрывая свою нерешительность. «Тогда отойдите за угол и ждите!» Весельчак направился к машинам. Костя с фанатками прошли немного вперед и остановились. От того, что фанатки молчали, Костя еще больше расхрабрился, глаза его лихорадочно блестели, улыбался, острил, ерничал. «Неужели в самом деле все фанатки отсырели?» Нет, лучше облысели. Представляете, вы все лысые. У вас гладенькие лысые головки. Волосы повылазили от страха. Все ясно. Над вами прочно нависли тени милых старичков. Раскаянье мучает ваши души и сердца. Слезы готовы брызнуть из глаз. Чего-чего? Спохватилась Ромашка. Еще думать про каких-то стариков... Не сдохли, но и черт с ними. Лично я живу вообще одним днем. А то вдруг трахнет бомбочка и капут. Правда, Каланчонок?» Каланча, чтобы скрыть собственную неуверенность, ей до ужаса не хотелось лезть в чужую машину, щелкнула ромашку по носу. «Больно, дура!» — неожиданно психанула ромашка. «Больно?» — рассмеялась Каланча. «А я же любя!» «Ребята!» Погода хорошая, солнце, — вмешалась Зойка, — лучше прошвырнуться. — А ты не пищи и не голосуй, тоже мне агитатор, — сказала глазастая. — Мы все за! Они медленно шли по улице, беспрерывно оглядываясь. Но вот из-за угла появились вишневые жигули. Домчались до них, остановились. Улыбающийся весельчак распахнул дверь, крикнул «Вали — «Вали!» Они попадали в машину и полетели, В неизвестную даль.